Глава тридцать Сейчас Темнота окутала флайтоп практически мгновенно. Вот еще в экране заднего вида мерцали теплые отблески зари и вдруг исчезли, словно ухнули в пасть мифического чудовища. Энджи совсем по-человечески вздрогнула и поежилась. «Ты чего?» – усмехнулся Артур – «Снова вспомнила, как заживо сгорала?» Нельзя сказать, что история андроида не произвела на него впечатления, но он пытался, как всегда, показать, что ему все равно. «Нет», — ответила Энджи, — «просто я ничего не вижу, совсем ничего. А это странно». «Это темный полюс, детка», — сказал Артур. «Ты же должна знать, как тут все на электро устроено». Да, планета словно катится по своей орбите, при этом один ее полюс постоянно обращен к местному светилу. В этом она схожа с ураном из Солнечной системы, но вот во всем остальном нет. По логике на темном полюсе должно быть значительно холодней, но нет. Температура тут лишь на градуса два ниже, чем на освещенной части планеты. Одной лишь атмосферы и планеты этого не объяснить. А чего тут объяснять, это все богиня. Ей так захотелось. Электра же раз в несколько лет переворачивается, меняя эти полюса местами. Словно кто-то котлетку на сковородке переворачивает. Энджи пристально посмотрела на Артура. «Зачем это ей?» – спросила она. «Кто знает?» – пожал плечами юноша. «Люди исследовали же полюса, нашли там что-то». «Нет». Артур явно терял интерес к разговору. «Так уж повелось, что никто и никогда не лез на полюса. Может быть, только первые поселенцы, но я об этом не знаю». «Табу?» «Типа того», — пожал плечами молодой человек и зевнул. «Лучше скажи мне, почему нельзя сразу активировать несколько таких клонов, как ты?» Это ж можно было бы не слабо поразвлечься. Он едко осклабился. Как я понимаю, все дело в квантовых связях внутри человеческого мозга. Помню, учила, что у начала исследований стоял сам Этнарх, правитель Земли. Затем он исчез, а изыскания продолжались не столь усиленно. К моменту моей гибели что-то стало понятно. Если одновременно активировать клонированный мозг в нескольких единицах, то сигналы запутаются и не будут знать, куда надо попасть. Другими словами, представь, если бы в пару запутанных между собой частиц добавили бы еще десяток. И когда одна изменит спин, то связанная с ней частица не будет знать, нужно ли ей делать то же самое. Ведь неясно изменила спин ее связанная частица или фальшивая, подброшенная. Клонированная. «Это все очень сложно», — поморщился Артур. «Что в практическом смысле это означает? Что произойдет, если одновременно активировать еще одного андроида?» Энджи задумалась. Она смотрела в непроглядную тьму, поглотившую летательный аппарат. «Не знаю», — наконец сказала она, когда юноша уже подумал, что собеседница забыла про вопрос. «Этого никто не знает, но уверена, что лучше не пробовать». Артур хмыкнул. «Совершенно ясно, что у него появилась информация, которая может сильно пригодиться в дальнейшем». «Кто владеет информацией, тот владеет миром, не так ли?» Другое дело, что пока не ясно, как этим можно распорядиться. Впрочем, он все сделает правильно.